Глава 11 «Это не я, честное слово!» — горячо заверила его взволнованная леди Марджори. «Но если все же вы, — покровительственно произнес Алик, — тогда будьте искренни, и вы наверняка легко отделаетесь. Присяжные обожая прелестных девушек, которых сбили с пути истинного бесчестные мужчины в возрасте. Не удивлюсь!» Его тираду оборвал стук в дверь. Показалась голова лакея. «Прошу прощения, сэр, тут мистер Джеффри спрашивает, мол, если он вам нужен, то нельзя ли поскорее, пожалуйста, а то он собрался ехать верхом?» Алик незаметно вздохнул. «Передайте, что я приглашу его следующим через несколько минут». Дверь закрылась, и инспектор вновь посмотрел на леди Марджери. «Понимаете, я не верю в то, что вы хотели убить Астрика. Вам, скорее всего, вынесут условный приговор». «Вы правда думаете, будто это я сыграла над Стивеном злую шутку?» Девушка неистово замотала головой. «Не я! Почему я?» «Я такого не говорил, леди Марджери. Вы далеко не единственная, кого можно подозревать. Я лишь объясняю, что чистосердечное признание настраивает судей на снисходительный лад и что в таком случае можно не бояться тяжелых последствий». «Признание в чем? В том, чего я не совершала?» Просто обдумайте мои слова. Скажите. Жаль, что я никого не привела с собой. Можем кого-нибудь позвать. Алик не желал прослыть мучителем. Кого именно? Отца? Тетю? Папеньку? О, нет. Тетушку Джо тоже не надо. Не хочу, чтобы они слушали. А можно Дейзи? Она не расстроится. Конечно, можно, если она согласится. Выбор леди Марджери удивил и немного развеселил Алика. Он вызвал лакея. Видимо, все попытки отстранить Дейзи от расследования обречены на провал. Пока они ждали, Алек задал еще один вопрос: Скажите, а кто-нибудь еще имел привычку кататься на коньках по утрам? Кроме Астрика. Нет, конечно. Катание на коньках должно быть в удовольствии, а Стивен по утрам упражнялся. У него, знаете, была целая система. Холодная ванна. Погодите. «Кто-то в Филиппетри, кажется, говорил, что тоже хочет попробовать». «Не уил, это точно. Я не особенно прислушивалась. Не знаю, ходил ли Филипп на пруд. Он бы увидел, как Стивен упал в прор правда? И вытащил бы его».